Глава 6. Клэр. Давать самой себе обещание — очень неблагодарное дело. Сидя в полицейском участке, я твердо решила, что не стану никуда выходить в ближайшие пару дней, и самое большее, что позволю себе для общения с миром, это наблюдение за городской жизнью из окна. Но утром я встала отдохнувшей, события прошедшего дня перестали казаться мне такими уж странными и настораживающими, и после завтрака я уговорила тетушку позволить мне прогуляться до ближайшей почты, чтобы отнести туда накопившиеся письма. «С этим справится и дворецкий», — пыталась возразить Аделла. «Нечего леди самой носить письма, словно какой-то секретарь. Мне кажется, вы преувеличиваете кошмарность ситуации». спокойно возразила я. Но если не желаете, чтобы письма относила я, пусть отнесет Рона, а я прогуляюсь вместе с ней, ведь нет ничего зазорного в том, чтобы пройти по улице вместе с камеристкой. На это Аделле нечего было ответить. Мы с Роной быстро собрались и вместе вышли на шумную улицу. Только я из парадной двери, а она из нижней, под крыльцом. День выдался теплым, почти летним. Повсюду уже кипела городская жизнь. Идти до почтового отделения оказалось совсем недалеко. С поручением Аделлы мы справились быстро и не спеша пошли обратно. «Похоже, жить здесь мне будет ничуть не свободнее, чем дома», — рассуждала я по дороге. «А тетушка пытается запихнуть меня на каждый из возможных скучнейших приемов. Но они вряд ли приблизят меня к цели». «Ну, почему же?» — Рона пожала плечами. «Думаю, рано или поздно вам повстречается нужный человек. Тот, кто подскажет, где искать того самого». Она опасно замолчала. «Ну, вы понимаете? Или, возможно, он встретится вам сам?» «Это был бы огромный подарок судьбы». Вздохнула я. И внутри что-то ёкнуло от нехорошего предчувствия. Как будто мне в спину уперся чей-то недоброжелательный взгляд. Это ощущение было настолько явственным, что хотелось повести лопатками, чтобы сбросить его. Я терпела долго и, наконец, обернулась. Вокруг все так же сновали прохожие, шли позади нас и навстречу. Кто-то порой бросал на меня любопытствующий взгляд, но большинству просто не было. дела до двух девушек, которые, как и все, идут по своим делам. «Что-то не так?» взволнованно спросила Рона. «Мне показалось, кто-то за нами наблюдает». Окончательно нарушив правила конспирологии, камеристка тоже завертела головой, пытаясь распознать злоумышленника, но ничего особенного не заметила. «Мы невольно ускорили шаг. В доме нас встретил лакей. Едва он закрыл за нами дверь, я прошла через холл и, отодвинув край шторы, осторожно выглянула на улицу». Вокруг городских коттеджей Кальна обычно не было даже полисадников, поэтому все хорошо просматривалось. Несколько мгновений мимо крыльца обыденно сновали люди, а затем от общего потока как будто отделился один мужчина, его лицо скрывала тень от полей шляпы, и он постоянно умудрялся поворачиваться таким боком к солнцу, чтобы не открыть ничего лишнего. Разглядеть его было совершенно невозможно. Перейдя дорогу, он остановился на противоположной стороне улицы, держа под мышкой газету. Некоторое время незнакомец как будто праздно глазел на текущую мимо городскую жизнь, пару раз посмотрел на карманные часы, но мне все равно показалось, что он наблюдает именно за этим домом. Моя внимательность сегодня просто била все рекорды. Я успела придумать с десяток биографий этого мужчины, пока Рона не окликнула меня, заставив вздрогнуть. «Вы идете? Мисс Таркет сказала, что хочет выпить с вами чаю и обсудить что-то насчет будущей ярмарки». Оказалось, камеристка уже успела сходить в гостиную и вернуться. Мне даже стало любопытно, что именно тетушка желает со мной обсудить, и чем я вообще могла тут помочь, учитывая, что прибыла только вчера. «Иду». Но не успели мы с Роной дойти до лестницы. Как раздался звон дверного колокольчика, мы переглянулись, я даже успела подумать, что это тот самый подозрительный мужчина. И камеристка, кажется, предположила тоже, стало не по себе. Из боковой двери степенно вышел лакей, который встречал нас, и, немало не раздумывая, открыл. Тут же, едва не снеся его с ног, в прихожую валился подросший долговязый щенок непонятной породы. Жарко дышая, вовсю работая лапами, он начал хаотично носиться туда-сюда, пока не занялся погоней за собственным хвостом. — А ну, стой! — раздалось снаружи. — Да чтоб тебя! Как ты выбрался! Простите! — Это ваш? Недоуменно уточнил лакей, наблюдая за вознёй мохнатого малыша. «Да, то есть нет». Я начала узнавать голос визитёра, но из-за широкой спины слуги и не до конца открытой двери пока не видела его. «Ещё раз простите, я его заберу, вернее, я заехал к мисс Ренфрид, мне нужно отдать ей кое-что». Лакей взглянул на меня, я кивнула, разрешая впустить гостя. В холл вошел комиссар Нелот и тут же направился к щенку, а тот, конечно же, бросился прочь от него. Сделав круг по холлу, пес прошмыгнул мимо лакея, который даже не шлахнулся, и спрятался за моей юбкой. Нашел себе спутницу, значит, хмыкнул комиссар. Щенок завозился, стараясь спрятаться получше, а Рой остановился в нерешительности. Не будет же он копаться у меня под подолом. Я кивнула лакею, разрешая идти, и взмахом руки пригласила комиссара пройти в малую гостиную. Лучше пока тетушке не видеть, что тут творится. Щенок, забавно повиливая хвостом, побежал следом за мной. «Так это все-таки ваш?» Я указала на него взглядом, когда мы присели на диван. Рона отправилась на кухню отдать распоряжение горничной, чтобы принесла чаю. «Не совсем». Рой усмехнулся, наблюдая за возней пса. «Просто у нас в отделении ощенилась одна из поисковых собак. Да, не совсем могут справиться даже ликаниты Иногда им нужна помощь. Так вот, щенков решили оставить для дальнейшей тренировки, а этого забраковали. Сказали, слишком мелкий. Разве это влияет на его поисковые качества?» Удивилась я. Полиции свои стандарты, иногда не получается пойти против них. Думаю, щенок просто оказался лишним. Я хотел отвезти его одному знакомому, возможно, он забрал бы его. А вы? Вы не любитель животных? Я почти целыми днями на работе. Мне некогда ухаживать за питомцем. Виновато улыбнулся комиссар. Я не думал, что он успеет забежать в дом, но, видимо, он в последний момент успел выскочить из экипажа. Еще раз, простите за беспокойство. Вы сказали, что хотите что-то мне отдать. Напомнила я. Спохватившись, Рой быстро сунул руку за пазуху и вынул оттуда тот самый платок, который я не нашла в Редикюле вчера. «Думаю, это ваше. Вы обронили». Принимая платок, я пристально взглянула в лицо комиссара. Все это походило на маленькую хитрость с его стороны, как будто он просто нашел повод прийти. Не такая уж великая потеря, платок, чтобы ради него нарочно ехать сюда. «Спасибо, что озаботились. Это такая мелочь». Мне было нетрудно, тем более у меня сегодня выходной. Отдавая мне платок, Рой на пару лишних мгновений задержал его в руке. Мне пришлось приложить легкое усилие, чтобы его забрать. Тем более, зачем тратить выходной на такие незначительные хлопоты? «На самом деле, я еще хотел предупредить вас. Вами интересуется довольно влиятельный человек». Комиссар понизил голос, когда в гостиную вошла горничная с подносом. «Мы дождались, когда она расставит посуду и приборы перед нами и удалится». «Что за человек? Он опасен?» Задала я животрепещущий вопрос. «Дело не в этом», — Рой вздохнул. «Просто его репутация весьма неоднозначна, а отношение к женщинам всегда было легкомысленным. Я не хотел бы, чтобы вы попали в ловушку его обаяния». «Так вы скажете мне, кто это?» Подозрительное предчувствие отдалось щекотанием в горле. «Мы в довольно хороших отношениях, а он вряд ли желал бы открыть свое имя раньше времени. Я просто посчитал нужным предупредить, чтобы вы были готовы к неожиданностям, которые он, возможно, планирует». «Умеете вы нагнать жути?» Я напряженно рассмеялась, и пусть комиссар не назвал имени в том, кто этот загадочный человек, у меня не осталось почти никаких сомнений. Уж больно описание, схоже с тем, что я однажды слышала от дамы на корабле. «К счастью, в этом никакой жути нет», — поспешил успокоить меня Рой. «Как продвигается ваше расследование насчет того вора?» Между делом поинтересовалась я, чтобы скорее сменить тему разговора. «Мы выяснили кое-что странное, но, к сожалению, я не могу раскрыть тайну следствия посторонним людям, и это не должно обижать вас». В голосе комиссара послышалось вполне искреннее сожаление, но я слишком хорошо помнила его недавние расспросы в участке. Не удивлюсь, если и сейчас он просто хочет выяснить что-то для себя полезное. «Ну что вы, я понимаю, что в этом деле совершенно постороннее». к превеликому счастью, надо сказать. Я вздрогнула от неожиданности, когда что-то теплое прижалось к моим ступням. Оказалось, это щенок устал от собственной возни и решил отдохнуть. «Вы ему понравились», — отметил комиссар. «Даже жаль отнимать его от вас». «Он очень милый, но, к сожалению, я не в своем доме, чтобы решать, можно ли мне его оставить. Иначе непременно оставила бы». Я наклонилась и потрепала пса по макушке. Он умильно зажмурился. «А почему бы и нет?» Раздался позади бодрый голос Феллона. «Этому дому не помешает немного хаоса». «Мы скоро тут все помрем от тоски». Мы с комиссаром одновременно повернулись к нему. Кузан обошел диван и присел перед щенком на корточки. Тот доверчиво подставил ему светлое пузо для чесания. «А мисс Таркет не будет против? Или мистер Таркет?» — уточнил я на всякий случай. «Очень уж мне хотелось оставить щенка. Одним своим видом он поднимал настроение и придавал чужому для меня дому недостающего уюта. В Ренуаре мне не разрешали заводить питомцев. Только в нашем загородном доме была собака. Она принадлежала одному из сторожей. Он любил охоту и часто ходил с ней в лес, а когда родители не видели, позволял поиграть с ней». Но после загородный дом мы продали. Не получалось ездить в него достаточно часто. А средства отец решил вложить в дело, которое в те времена требовало особого внимания и повышенных расходов. «Знаешь, мне давно не 14, чтобы по каждому поводу спрашивать разрешение родителей. Они слишком погрязли в своих делах. Наш дом уже стал менее уютным, чем любая из их гостиниц. Об атмосфере, которая будет встречать постояльцев, они заботятся гораздо больше». Он взял щенка в руки и поднял перед собой – «Как ты хочешь его назвать?» Но пес явно не захотел смиряться с таким положением. Он шустро заработал лапами, вывернулся, словно скользкая рыбина, и, соскочив на пол, умчался в направлении кухни. Из коридора раздался удивленный вскрик кого-то из служанок. «Он быстрый, как и ветер». Я вскочила на ноги, собираясь словить его, но Фэллон остановил меня взмахом руки. «Мусон. Мне нравится имя Мусон». Сразу пришло мне в голову. Щенок тут же вернулся в гостиную, словно я позвала его. Сел передо мной и задрал голову, отчего его слегка вислые уши оттопырились. «Кажется, ему тоже нравится», — усмехнулся Рой. «Что ж, если хозяева дома не будут слишком сильно на меня обижены, то ему лучше остаться здесь». «Ну что вы, комиссар», — возразил Фэллон. «Как на вас можно обижаться? Это чревато». «Эй, мусон!» — окликнул он пса, и тот сразу повернул к нему морду. Пойдем прогуляемся во дворе». Щенок, едва не подпрыгивая на ходу, помчался за ним следом, и скоро в гостиной стало тихо. «Вам, конечно, не стоило тревожиться из-за платка, но вы заехали очень кстати, комиссар. У меня тоже есть для вас новости». Перешла я к серьезной теме. «Сегодня мне показалось, что за мной кто-то наблюдал. Я понимаю, что вы можете посчитать это всего лишь игрой воображения, но что вы? Тут же пылко прервал меня Рой. Это очень важно. Как он выглядел, вы успели заметить?» Я пересказала ему все, что показалось мне примечательным, комиссар выслушал меня со всем вниманием. «Может, это был всего лишь прохожий, а я просто испугалась?» «Думаю, если случай с ограблением мисс Эбботт связан с чем-то более серьезным, вами и правда могли заинтересоваться». Степенно заключил Рой. «Вот что мы сделаем. Чтобы я был уверен в вашей безопасности, мы на несколько дней представим наблюдение за вашим домом и за вами». «Теперь мне стало еще страшнее». Я улыбнулась, и как я отличу ваших людей от чужих, и, может быть, недоброжелательных? Просто не обращайте внимания, в любом случае вы будете в безопасности. Они вам не помешают, наблюдение не будет долгим. Думаю, нескольких дней окажется достаточно, чтобы понять, действительно ли это связано с тем, что вы помогли поимке преступника. Он вдруг наклонился вперед и накрыл мою ладонь своей. Я не снимала перчаток, поэтому только улыбнулась и мягко высвободилась. «Благодарю вас за заботу, комиссар». Щеки потеплели от того, как Рой смотрел на меня. Его необычного оттенка глаза словно вспыхивали крошечными молниями. Не припомню таких особенностей у раз, которые мне приходилось видеть воочию, а я видела почти все. «Не стоит, это моя работа». Выражение лица Роя стало немного отстраненным, как будто он раздосадован моей холодностью. Кстати, раз уж вы приехали только вчера, может быть, вам будут интересны некоторые местные традиции? Через три дня состоится цветочный фестиваль в честь начала светского сезона». Сквозь смех закончила я. Рой улыбнулся тоже, и его взгляд вновь потеплел. «Да, именно. Сам я, конечно, не ботаник. Но вот мой дядя давно занимается разведением редких видов. Именно поэтому я хожу туда каждый год, сколько себя помню. Там обычно очень красиво. Среди цветов самое место такое, как...» Он слегка запнулся, словно понял, что его понесло в слишком вольные дали. «Как вы. Закончить мысль ему все же пришлось. «Благодарю». Я сделала вид, что не заметила возникшей неловкости. Конечно, я приду. Наверняка это будет просто восхитительно». Комиссар с встал и привычным движением, словно форму, отдернул гражданский жакет. «Тогда всего доброго, мисс Ренфред. Был рад вас видеть». и ваши сведения о возможной будут нам очень полезны. Нельзя пренебрегать безопасностью. Я проводила его до двери. Удивительный все же мужчина. И по-своему настораживающий. Таких лучше иметь в друзьях. А вот от мистера Этлхарда точно следует держаться подальше. Лестер Этлхард Джо свалился в кабинет так, словно за ним прямо сейчас гналась стая одичалых звероликанов, в самой боевой форме, какая только возможна. Риара, которая бежала следом, пыталась изловить прыткого мальчишку, но он ловко уворачивался от ее весьма цепких рук, а имя она, между прочим, умудрялась остановить даже Имона и Ханка. «Совершенно несносный!» — она остановилась и досадливо нахмурилась. «Скажите ему, мистер Эттлхарт, чтобы вел себя приличнее, раз уж взяли в помощники». Состроив очень важный вид, Джосс сбавил шаг и степенно прошел через кабинет, после чего, поправив рукава пыльной рубашки, уселся в кресло напротив. Лестер только усмехнулся. «У ликонитов очень острый слух. Думаю, он вас услышал, Риара». Секретарь покачала головой и закрыла дверь ровно так, чтобы не хлопнуть слишком громко, но дать понять, что она крайне возмущена таким поведением в конторе. «Что у тебя?» Лестер вернулся к чтению письма от юриста. «Я проследил за комиссаром Неллодом, как вы велели», — доложил мальчишка. «Правда, не понимаю, зачем вам это надо?» «Вырастешь, поймешь», — вставил Лестер. «Дальше». Он отложил бумагу в сторону. «Так вот», — Ликонит кашлянул, — «я сел на запятки пойманного им Кэва, спрыгнул заранее, чтобы комиссар меня не заметил. Райончик, я вам скажу, очень презентабельный и дом большой, кустики, цветочки. Адрес какой!» Нетерпеливо подогнал его Лестер. Описание местных пейзажей его совершенно не интересовало. Адрес Джос нахмурился, как будто тянул время нарочно: Шади Стрит, дом 24. Ты узнал, кто там живет? Нужно убедиться, что предположения оказались верными: Шторой не просто так спрятал тот платок с монограммой, а значит, попытался вернуть его хозяйке по первому же поводу. Это было не просто, между прочим. С комиссаром была собака, она меня едва не выдала. Мальчишка недовольно наморщил нос. «И знаете что?» Лестер закатил глаза. «Давай обойдемся без нагнетания интриги». Джосс надулся, но продолжил уже более деловым тоном. «Когда комиссар вышел, его провожала та мисс, которая была с вами на корабле. Ну, вы помните, конечно». Он слегка смутился. «Вы отправили меня за комиссаром и за нее». Лестер вскинул брови, стараясь взглядом передать все возмущение, подобной беспардонностью. «А тебе не кажется, что это не твое дело, волчонок?» «Мне нужен был адрес». Но ну, тогда пошли бы к какому-нибудь констеблю. Наверняка у вас есть знакомые среди них». Фыркнул ликанит. «Зачем гонять меня?» «Затем, что я хочу, чтобы ты уяснил одну вещь. Нужно делать, что я говорю, молча, быстро и эффективно. Если хочешь пойти выше, сразу запрыгнуть на верхушку не получится. Чтобы узнать как можно больше, нужно останавливаться на каждой ступени». «Так что, мне теперь мальчиком на побегушках быть? Я не за этим к вам пришел. Еще больше насупился Джоз. «Кажется, ты пришел ко мне, потому что оказался в бедственном положении. Совсем один в незнакомом городе. Или я что-то путаю?» Лестер прищурился. «Ты можешь уйти и слоняться по улицам, пока не закончатся деньги. А затем попасть в какой-нибудь нищенский приют или работный дом. Выбирай». «Ладно, ладно». Парень вскинул руки, быстро оценив перспективы. «Я понял. Начать с малого». «Именно». Лестер удовлетворенно кивнул. «Да, я мог обратиться к знакомому констеблю из участка комиссар Неллода, но всегда есть опасность, что он же доложит начальству о моих расспросах. Не со зла, конечно, а просто и желание угодить всем сразу. А я хотел кое-что проверить, и заодно увидел тебя в деле». «Но если бы тот комиссар поехал не туда, куда вам нужно, значит, ты наблюдал бы за ним до тех пор, пока он не поехал бы туда. Это, знаешь, очень полезно. Терпение и наблюдательность». Джос с пятерней растрепал вихрей на макушке. «Кстати, я могу пожить в конторе? Ну, пока не начну зарабатывать, чтобы мне хватило на съем комнаты. Пойти мне некуда, а миссис Риара на меня сильно ругалась утром». «Вообще-то тут не ночлежка», — нарочито строго заметил Лестер. «Но, думаю, на некоторое время ты можешь остаться. Только не суй нос куда не следует. Я передам Риаре, чтобы она больше тебя не гоняла». Податься мальчишке пока и правда было некуда. И пусть он хорохорился, а денег у него явно меньше, чем он хотел показать. Скорее всего, их и вовсе нет. Так что придется наказать секретарю кормить мальчика, пока он не станет способен обеспечивать себя сам. В дверь размеренно и уверенно постучали. Так делает только Риара. Она вошла и чопорно, сложив руки, одна на другую доложила. «Вас хочет видеть его сиятельство, граф Этлхарт». Недовольно скривила губы. Зная некоторые подробности жизни Лестера, о которых он счел нужным рассказать, она недолюбливала его отца и настороженно относилась к каждому его появлению в конторе. «Я могу его не пускать?» — произнес Лестер так громко, чтобы было слышно в приемной. «Думаю, нет!» — раздалось оттуда. И в кабинет, слегка оттеснив Риару в сторону, вошел граф Этелхарт. Ему даже пришлось пригнуть голову, чтобы макушкой не задеть притолоку. Отец небрежно махнул рукой на секретаря, прогоняя ее, но та не сдвинулась с места. «Иди, Териара!» Отпустил ее Лестер. «И ты, Джос, иди. Скоро приедет Имон, и ты отправишься в тренировочный зал. Посмотришь на разминочные бои, чтобы понимать, что тебя ждет. Мальчишка кивнул и, вскочив с места, бочком покинул кабинет. Стараясь даже не дохнуть на графа, тот наблюдал за ним с возрастающей подозрительностью во взгляде. Все с беспризорниками и маргиналами возишься». «Когда тебе это надоест?» — проговорил он, когда ликонит пропал с глаз. «Наверное, не раньше, чем в тот день, когда тебе наскучит отчитывать меня. Теряюсь в догадках, что ты хочешь сказать мне на этот раз?» Отец прошел дальше и, слегка брезгливо осмотрев кресло, в котором только что сидел Джоз, опустился в него. «Слышал, ты интересуешься домом Брорнерадов?» Он поднял на Лестера совершенно нечитаемый взгляд. Вместе с драконом они отлично умели владеть собой, но если вывести графа из себя, он спалит все вокруг без жалости. «Мне он нравится. У или проблемы с уплатой долгов? Я просто оцениваю перспективы». «Знаю я твои перспективы». Отец вдруг хлопнул по столу ладонью. «Ты затеял опасное дело. И поверь, если не перестанешь копаться в том, что уже давно кануло в лету, все это обернется одними неприятностями». предлагаешь смириться?» Лестер хмыкнул. «Такое случается, что дракон не инициируется и не устанавливает связь с Арканом. В этом нет ничего катастрофического. С твоим умом ты мог бы и в таком положении прекрасно устроиться». «Что я и сделал?» Лестер обвел рукой свой просторный кабинет. Он не любил излишнюю роскошь, он был обставлен без кичливости, но так, чтобы статус хозяина был сразу замечен. «Ты циркач!» — вновь повысил голос граф. Сначала позорился тем, что участвовал в боях, неизвестно что и кому доказывая, а теперь и того хуже. Дуришь головы людям и дерешь с них деньги. Я попросил бы. Лестер тоже начал злиться. Справедливости ради, сегодня ему удалось продержаться спокойным дольше обычного. Мой бизнес совершенно честный. Я не торгую информацией и не фальсифицирую бои, если ты об этом. И хочешь сказать, твои бойцы не принимают никаких особых эликсиров, чтобы кто-то определенный мог победить. Отец покачал головой. «О чем ты? Не понимаю». «Правда не понимаешь?» Граф приподнял брови, внимательно изучая лицо сына. До меня дошли слухи, что среди бойцов ходит некий стимулятор. «В несанкционированных турнирах встречается и не такое». Лестер немного успокоился. «У меня на арене все чисто». Но внутри уже засел крохотный червячок сомнения. Надо бы проверить всех еще раз, в каждой лиге, чтобы было чем ответить всем скептикам, если такие вдруг появятся, да и самому быть уверенным в своей правоте. В таком случае я рад, при том, что в целом твой бизнес не одобряю. Не стал дальше упорствовать граф. Да, ты предпочел бы, чтобы я занял пост секретаря при каком-нибудь советнике, раз уж мне не дана полная драконья сила, чтобы войти в Королевскую гвардию. «Почему, секретаря? Зачем ты постоянно утрируешь?» Граф страдальчески закатил глаза. «Вот только не надо в очередной раз изображать непонимание». Теперь отец предпочел забыть о том, как он прочил Лестеру конторскую должность помощника архимага, сразу после того, как стало известно, что его дракон не пробудился. И преподносил это под видом великой благодетеля, не заботясь о том, что сын может в первую же неделю помереть от тоски. Лестер воспринял это как унижение и отказался. А через некоторое время троюродный дядя оставил ему в наследство просторный, но совсем запущенный дом и небольшую букмекерскую контору, дела в которой шли кое-как. Отец был просто взбешен решением Лестера продолжить и развить дело дяди. Видите ли, это не подобает потомку древнейших драконов. Ладно, ладно. Что было, то прошло. Окончательно отступил граф, очевидно боясь в очередной раз вернуться к скользкой теме. Я заехал к тебе вовсе не за тем, чтобы снова поссориться. Да неужели? Лестер скрестил руки на груди. На самом деле меня беспокоят твои задумки. Вся эта боевая школа. «Для тех, кто не может себе позволить поступить в академию, заметь. Или в этом есть что-то нелогичное?» «Я слышал, кого то среди прочих собираешься туда набирать. Тех, у кого не пробудились положенные им магические способности, и сарканов в том числе». Спокойно согласился Лестер. «Не надо говорить мне, что таких мало. Я собирал информацию несколько лет. Каждый год происходит достаточно случаев, когда подросток не инициировался». Это списывают на статически обоснованные сбои, но их число растет. Возможно, в свое время я был одним из первых, с кем такое случилось, но точно не последним. И ты не надеешься найти ответ в истории предков? У них не было таких проблем, поверь мне. Отец небрежно взмахнул рукой. К тому же половина того, о чем пишут в книгах, всего лишь легенды. Поэтому я и хочу поискать ответы там, узнать, что мы потеряли. Что упустили, раз с нами случилось такое, и не нужно мне мешать. Твоя жизнь достаточно благополучна, чтобы просто не обращать на мои дела внимания. Я волнуюсь за тебя. И мать волнуется. Граф вздохнул. Ты хотя бы на день рождения сестры приедешь. Она ждет. Конечно, я приеду. Я передам ей. Облегченно улыбнулся отец. И все же будь осторожен. Не суйся к Брорнроду. Сдается мне, младший все больше погружается в мутные дела. Не хочу, чтобы ты касался и этого тоже. Я разберусь. Лестер медленно кивнул. «Всего доброго, отец. Пришли приглашение на бал, а то вдруг без него меня не пустят в ваш дом». Граф прищурился и скрипнул зубами, но удержался от очередного упрёка. Видимо, дал обещание матери не ссориться со старшим сыном перед днем рождения дочери. Он встал и, скупо кивнув, вышел. Лестер долго сидел, глядя в залитое светом окно, пока не осознал, что в голове нет ни единой мысли. Каждая встреча с отцом проходила так же, как предыдущая, напряженно, на грани грозы, «Риара!» — позвал он секретаря. Та явилась с присущей ей расторопностью. «Вам что-то нужно?» Она приготовилась записывать распоряжение в блокнот, хоть отличалась феноменальной памятью и не нуждалась в этом. «Да. Кажется, на днях в красном фламинго будет особо пышное представление». Лестер поднял на нее взгляд. «Закажи три билета для меня и Адлардов». «Хотите развеяться?» Риара черкнула на листке пару слов. «Почему бы и нет? все таки начало светского сезона». Нельзя оставаться в стороне.